она благодарно прильнула к нему. Всё в порядке? еле слышно спросил Логан. Он провёл её на сцену, где был установлен стол. Да, всё хорошо. Спасибо, что спас меня от репортёров. Она улыбнулась ему. Но в следующий момент оба вспомнили о том, что произошло утром и отвернулись друг от друга. Ты есть не хочешь? Нет. Даже кофе я попрошу секретаршу принести. Денни энергично покачала головой. Логан сел за стол. Денни улыбнулась залу. Она узнала репортёров из Далласских газет и приветливо помахала им, надеясь, что это не выглядит столь натянуто, как её улыбка. Логан выждал, давая ей возможность сделать несколько глотков кофе, который чудесным образом появился перед ней, а затем через микрофон призвал в зал успокоиться. «Я имею малое отношение ко всему этому», — заявил он. Услышав протестующие голоса, поднял руку, призывая к тишине. «Я не знаю. Виновницей нашего праздника является исключительно мисс Куин, моя бывшая одноклассница. Она обратилась ко мне и настолько ярко и живо рассказала о планах по организации летнего лагеря для детей-инвалидов, что я испытал радость от того, что могу предложить свою собственность для столь благого дела. Дэнни с благоговением смотрела на Логана. Ему бы президентом быть. Он даже ее заставил поверить в то, что говорит. Она никогда не рассказывала ему, почему так предана этому делу. Лишь обронила между делом несколько фраз, когда они вдвоем осматривали полуразрушенное здание. Логан же представил ее прямо-таки святой. Впрочем, думаю, что об этом лучше расскажет сама мисс Куин. Повернувшись к Дэнни, Логан протянул ей микрофон. Она взяла микрофон, но продолжала смотреть на Логана, удивленно приоткрыв губы. Он еле заметно ободряюще кивнул ей и сел на место. Дэнни отвечала на многочисленные вопросы — Хотя информации в её ответах содержалось мало, что давало каждому из репортёров возможность написать свою историю. Её сдержанность могла создать впечатление, что она о многом умалчивает из соображений секретности. Хотя на самом деле, Дэнни просто не знала, сколько детей будут жить в лагере и какие программы обучения им предложат. Не имела она ни малейшего представления ни о плате за обучение, ни о стоимости транспортных средств, ни о зарплате преподавательского состава. Из задних рядов встал репортёр и знаком показал, что хочет задать вопрос. После её кивка он спросил: "Не слишком ли бестактным с моей стороны будет вопрос?" Сколько общество друзей детей намерено заплатить мистеру Вебстеру за участок? Это вопрос. Сколько они заплатят мистеру Вебстеру? Они слоганом говорили только об одной цене. О, господи. Дени лихорадочно искала выход из положения. Я полагаю, промямлила она. И в этот момент поднялся Логан. Вот чек о продаже. Денни уставилась на Логана, который размахивал каким-то козённого вида листком. Здесь есть отметка оплачено полностью. Но мы не платили тебе ничего. По ошибке она сказала это в микрофон, так что её слова услышал весь зал. Селекция верна, Miss Queen. Логан передал ей чек о продаже.